Глава четырнадцатая. Я помнила фиолетовый свет. Будто включили фитолампу, но даже в полубреду я понимала, что никаких фитоламп здесь не может быть. От света становилось легче. Я ловила его руками, как мне казалось. На самом же деле я не шевелилась наверняка. И надо мной склонялось чудовище. Я оставалась на грани сознания. Не понимая, где я, что со мной, что происходит. Пытаясь схватить фиолетовый свет, я различала знакомые голоса и с облегчением выдыхала. Звала дядю Аркашу Аннушка. Он ее успокаивал, уносил куда-то от меня, но я не переживала, я доверяла ему дочь. Кряхтела фёкла и совала мне под нос какую-то траву, от которой я начинала чихать, тыкала в меня колючими еловыми ветками, пыталась тащить с меня одежду, но я, похоже, и без того была в исподнем и сопротивлялась. Фёкла светила мне в лицо не то лучины не то свечой, откуда у неё свечи, и, раздвигая мне ноги, что-то шептала и трясла трещоткой. Я ругалась на неё, конечно. Она ничего не слышала, а потом снова являлась чудовище фиолетовый свет. Время от времени я проваливалась в забытьё и видела странное. Чей-то дом, смех, весёлый мужчина в военной форме, Застолье, дамы в бриллиантах и с веерами. Парад и выезд. Пожилая женщина в чипце и анушка Я возвращалась, непонятно как, неизвестно почему, в свою прежнюю жизнь с мужем. Он будил меня по утрам, вываливал на стол ассигнации золота, был веселый, возбужденный, хлопал себя по коленям и негромко хохотал, а иногда садился на кровать, потерянный, разбитый, и я понимала, что он проигрался дальше некуда. Я ощущала под пальцами шёлк и бархат. Слышала музыку, двигалась в танце, разбирала незнакомый язык и даже отвечала на нём. Тепло и холод, свет и темнота, но вот насчёт тепла и света я не могла поручиться, что это видение. Вполне может быть, это было и наяву, только я не проводила между явью и бредом границы. Эмоций не было никаких, словно я смотрела красивый, но скучный фильм, пытаясь бесцельно убить время. Фиолетовое пламя занимало намного больше. Но я не могла понять, откуда оно взялось и куда пропадает. Его было невозможно поймать. А хотелось, чтобы оно было постоянно при мне. Что творится со мной и с ребёнком, я не могла понять тоже. И спросить не могла. Не было сил. Сколько я так пролежала, я не знаю. Исчезала фёкла с её ритуалами. Пламя, видение. Затихали голоса Аркашки и насти Настя всегда говорила отрывисто, стремясь удрать от Аркашки поскорее. Опять сияло пламя. А когда оно гасло, я слышала тихий, обиженный плач и ничего, совсем ничего не понимала. В один прекрасный день я проснулась. Как и в первый раз в этом мире, в сознании, но совершенно бесила и узнала избёнку фёклы. Истошно орала курица, и грубо, как извозчик, бронилась фёкла — Я заслушалась. Вероятно, у Фёклы с курицей возникли разногласия, что у меня сегодня будет на обед. Когда я очнулась первый раз, со мной была Настя. «Настя?» — позвала я неуверенно, и тут же кто-то поправил мне подушку. Я, какую бы слабость не испытывала, цапнула рукой под голову. Невероятно, но действительно подушка. «Барыня Софья Павловна приказали за вами ходить», — услышала я голос Насти, — Я бессиленно вытянулась на жёстком ложе. Как узнали, что с вами стало, так сразу послали за мной. Я вернула руку на место, на одеяло, заметив, что на мне надета чистая белая рубаха. Софья позаботилась обо мне. Прислала подушки, одеяло и постельное бельё, но почему-то я оставалась в доме Фёклы. Меня не рискнули переносить? Бабушка Фёкла супчика сейчас готовит. Пообещала Настя, поправила мне волосы, отошла, вернулась с кружкой воды. Со двора донёсся прощальный куриный крик короткий удар топора. «Барни Софья Павловна велели вас пестовать, не отходить. Я и не отходила. За её успокаивающей речью я не слышала, главное, моё состояние, мой ребёнок. Я переместила руку на живот, опасаясь не нащупать уже ставшую такой важной крепкую выпуклость, и почувствовала, как что-то несильно но очень уверенно толкнуло меня изнутри и охнуло. «Настя!» Я тяжело задышала и схватила её за руку. «Настя, там!» Настя была девицей явно ничем не могла мне помочь. Куда полезнее оказалась бы Агапка, которая имела представление, что такое беременность, как она протекает, что можно почувствовать. Любовь тоже должна представлять. Только среди её обрывочных воспоминаний мне не привиделось ничего, что касалось бы материнства, разве что Аннушка, и то мельком. Толчок повторился, боли не было. Лишь ощущение чуда внутри. «Я... я не потеряла ребёнка?» Настя помотала головой и сунула мне кружку. Мне казалось, я вовсе не хочу пить, но с трудом поднявшись, я выпила воду залпом и умоляющим взглядом попросила ещё. «Не потеряли, барышня». «Стоп!» Я отняла кружку от губ, но Настя не отдала, хотя она уже протянула руки. «Что значит...» «София Павловна приказала за мной ходить», — уточнила я деревянным голосом. не знает, где ты? Она тебя высечет». А еще с нее станется поднять невероятный скандал, и без того вся округа должна говорить обо мне бесспорно. София от насмешек спасает лишь ее титул, и невозможно огромное состояние. Кривотолки бродят, сомнений нет, и все перемывают мне кости, достается и моей титулованной юной спасительнице. И если софья осмелилась вытребовать Настю, «Но зачем?» «Знают, барышня. Барни Софья Павловна меня выкупили. Я теперь ихняя». Я поставила кружку на край кровати. Отполированное за сотню лет тёмное дерево стены было связью с реальностью. Вторую руку я положила себе на живот и так сидела, невидящими глазами, уставившись никуда. мартин Лукич важный барин приехали на коляске. «Барин тот, по-нашему, ни слова не говорили». А Мартын Лукич велел барыне Марье Горовне к нему немедля выйти. «Однако старик силён», — подумал я. «Но если мать и сестра плясали так перед Кукушкиным, чего бы не прогнуться перед Мартыном Лукичом?» Он даже говорить не стал, барышня. а Ассигнации положил и приказал купчу подписать. А барин, который с ним приехали, тоже подписались. «Это же хорошо. Это прекрасно, замечательно, лучше просто не может быть». Но я этого настя не сказала, повернулась к ней, улыбнувшись, отдала таки кружку. Настя теперь в безопасности, никто не будет её бить, а ещё, что немаловажно, она умница, она грамотная. И тот же Мартын будет рад такой помощнице. Я вот, возможно, заполучила конкурентку, но не в моём бедственном положении роптать. Работница из меня никакая, я опять чуть не потеряла ребёнка, а срок у меня уже большой. «Вам через четыре месяца рожать, барышня» словно услышав мои мысли, грустно подтвердила Настя. Доктор сказал. Она помотала головой повернулась ко мне безжизненной стороной лица. И мне показалось, что этим глазом она не видит. Я притворилась, что хочу подняться. Настя не пошевелилась, чтобы меня удержать. Когда Агапка вела меня сюда, я заикнулась про доктора, и она ответила что-то вроде «Не знаешь, кто помог, так незачем тебе и знать». Но что было то за тайна, которую нужно было с таким тчанием от меня берегать? «Настя», — требовательно накликнула я, — «Настя, что это было? Фиолетовое сияние. Что с моим ребёнком?» Свет в крестьянской избе был тускл и сер, а когда за окном темнело, из всех углов тянулся полумрак, порождая причудливых монстров. Настя подняла голову, легли на изувеченные черты странной тени, и я забыла, как дышать, узнав чудовище. Оно припадало ко мне и вытаскивало из тьмы. это ты Настя не отозвалась, и я настойчиво повторила. «Настя, ты спасла моего ребёнка оба раза? Отвечай!» «Ей, больше никто, не ни барышня, так, особо, на которую указала пальчиком с дорогим перстнем её новая госпожа. Лечи!» Настя имеет полное право мне не ответить и вообще не ставить меня ни в грош. «Настя, что со мной было? Что с моей беременностью?» Настя томительно молчала, опустив взор. Я едва справлялась с приступом ярости, убеждая себя, бесполезно орать на нее истерить. Я накручу себя, она мне не ответит. На вопрос, что со мной, не ответит. Она не может этого знать, даже если каким-то чудом сумела помочь. Я догадываюсь, что существует десяток причин, что пошло с моей беременностью не так. И если в прошлый раз и в этот, и в какой другой Настя справится, то однажды я останусь без ее помощи, и беременность перервется. Срок такой, что я в следующий раз умру. «Мам, барышня, по первости бы скинуть!» Наконец разлепила губы Насти и посмотрела на меня. В глазах стояли слёзы. «Было такое, барышня?» Я дёрнула плечом. Возможно, было. Анна могла оказаться свидетелем, но я ещё не выжила из ума, чтобы напоминать об этом дочери. Настя утерла рукавом немые, беспрестанно льющиеся слёзы, подошла ко мне, встала на колени перед моей постелью и положила обе руки на мой выступающий живот. Я не успела возмутиться, как язык от увиденного отказался повиноваться. На кончиках пальцев Насти, разгораясь все сильнее, засияло то самое фиолетовое пламя. Не обжигая, но снова вселяя в меня спокойствие. Настя прикрыла глаза и улыбнулась. Ко мне она была повернута живой стороной лица. Улыбка была сияющей. «Сердечко бьется, барышня», — проговорила она, не открывая глаз. «Живой младенчик!» Живой радуется. Будто в подтверждении слов малыш уверенно пнул меня, и я негромко рассмеялась. Какие там бабочки в животе у влюблённых? Чушь. Те, кто пишут романтические бредни, похоже, не вынашивали детей. Я смелела и накрыла руку насти своей. Пламя ласкала, утешала. Это была какая-то магия. Но почему Агапка, коня ей в избу, так ощерилась, когда я спросила о помощи? «Как ты это делаешь?» В моём голосе не было ничего, кроме искреннего любопытства. Настя, не убирая рук, посмотрела на меня, и слёзы уже подсыхали. Вот и славно. Помните, барышня, как Федул под коляску попал? Я не помнила ни Федула, ни коляску, но кивнула. Уже помирал, лежал, а потом ничего, оклемался. Хромал после, сил у меня не хватило, но матушка моя говорила, в возраст войти мне надо. Пока истечений нет, дар не полон. Забавная зависимость, но я её отметила как малозначимую, по крайней мере, для меня. Помолчала, прислушиваясь к себе и к тому, как чем-то недовольный мой малыш активно лупит меня крохотными ручками ножками, затем спросила. «А где Федул сейчас? Продали его барни вместе со всеми? На дороге работает. Государев он теперь». «Хорошо ему. Государевы люди привольно живут», — добавила она с нескрываемой завистью. «У Софи тебе будет не хуже, чем у государя за пазухой. Вот увидишь». «А матушка твоя?» Настя слегка дернула рукой, будто и спрашивая дозволение ее убрать. Пламя погасло, но я уже насмотрелась достаточно. Этот дар помогает исцелять. Насте цены нет, если Софья знает об этом. Понятно, почему она Настю выкупила. И все же здесь кроется какая-то тайна. За дар заплатила барышня. «Как бабка моя и мать ее. Бабы наши-то хорошо помнят». Настя совсем убрала руки, опустила их но по-прежнему стояла на коленях передо мной. Любовь не знала судьбы крестьянок, или Настя рассказывала, почему стало именно так. Барин на реку матушки моей ходить не велел, а барыня все одно послали ее стирать. Пламя на воде загорелось, она и пошла. Бабы в крик, а не подойти, не остановить ее не смогли. И тело не нашли потом. Что водобог дал, всегда забирает. Не знаешь и знать не следует. «Помещик крестьянам враг номер один, если барыня Агапка врала, что Настя пошла стирать, то от меня скрывала сандар, и это разумно. А ты в доме барыни матери моей тоже стирала? А как же!» — невесело усмехнулась Настя. «Рук-то в хозяйстве не доставала барышня. Барыни все думали, я сгину в реке, как матушка. Да срок мне не пришел. Пока девица не венчанная, нет срока. Как повенчаюсь, так скоро и выйдет срок и мне, и суженому моему». Платона Сергеевича-то тогда спасли, а батюшку под лед затянула. Я, подумав, села, осторожно подтянула ноги. За стеной фёкла бронилась с кем-то, во двор забрела коза и противно блеяла. «Думаешь, батюшка твой?» «Не думай, барышня, знаю». Настя тоже села поудобнее, перекинула косу, начала её нервно перебирать. Суждено ему было. Времени никто не знал. Кабы у матушки моей хоть один сын родился, пропал бы у неё дар и у меня пропал. Водные ведьмы, они до дочерьми сильны. Ежели мальчик народится, забирает дар водобог. Любил матушку-батюшка, знал, что судьба у них такая. И Антип мой знал, что немного нам вместе отпущено. Она вздохнула, но уже не так горько, как в прошлый раз, когда речь зашла о её загубленном возлюбленном. они не то стыдливо, не то взволновано Надежда была, что сын родится, а он... вон оно как. Ни батюшки с матушкой, ни мне с Антипкой. «А вам, барышня, сына хранители шлют!» Она подняла руки, сбросила на меня искры, и я в этот раз заметила, что сперва они были белые, и лишь затем, оказавшись надо мной, окрасились в фиолетовый цвет. «Сын! У меня сын! И, может быть, ему будет жить здесь немножечко легче, чем моей Аннушке. Я передам дочери все, что знаю сама, и научу ее всему, но я не смогу научить весь этот мир тому, как быть мудрее и добрее» как будто мое время мироточило добротой. Люди все так же ненавидели, убивали, мучили ближнего своего, прикрываясь лицемерными масками. Настя, к слову о времени, когда умерла мать насти и когда мой отец, и не было ли у моей матери повода ненавидеть дар вода Бога? А как умер мой отец? И почему ты не сделала ничего, чтобы его спасти, если он был пусть строгий, но хороший барин? «Барыня не позволила применять твой исключительный дар, или была другая на то причина?» «Не зная барышня». Настя смотрела мне в глаза совершенно открыто, преувеличенно открыто, так, словно, хотела меня в чем-то убедить, чтобы никогда больше я в ней не сомневалась. и она над ними ночей не спала, хоть и батюшку потеряла, оплакивала. «Так-то, барышня, не под плетьми, по сердцу». Барин уже и поправляться начали, уже делами ведали помаленечку. А потом вошли к ним барыни с утра и завопили. Умерли, стало быть. А я на холопской половине спала. Очень интересно. Невероятно интересно, хотя как знать, какой был диагноз. Мой отец побывал зимой в ледяной воде, стало быть, пневмония и сотни осложнений после нее. А затем, барышня, я за Надеждой Платоновной ходила. Барыни их так избили. Все думали, уже они не переживут. За что избила? Хотя нужна ли моей матери причина? За барином барышня Надежда Платоновна смотрели, барышня. А в ту ночь не выдержали, спать ушли. «Иди ты к чёрту со своей манерой угадывать мои мысли», — окрысилась Яна про себя. Я услышала лёгкие шаги, ахнула, дёрнулась, но с кровати вставать не отважилась. Дверь открылась и с криком влетела и кинулась ко мне в объятия. «Аннушка!» Я прижала к себе малышку, зарывшись лицом в мягкие волосики не успел увидеть, как Настя вскочила. А Аркашка, перегородив с собой поначалу дверной проход, шарахнулся, был обратно на улицу, но врезался головой о низкую притолоку и взвыл. «А куда к барышне неодетый? Мужик, лапотник!» — закричала на него ставший пунцовой. Даже при недостатке света это было заметно. Настя подхватила юбки и стремглав выбежала вон. Аркашка даром, что весь перекосился, ударился он всё-таки не слабо Поднял голову, посмотрел ей вслед тоже весь в красных пятнах. Так-так-так, любовных страданий мне именно сейчас и не хватает. Обескураженно подумала я и махнула Аркадию рукой, мол, станься А за стеной раздались причитания старой фёклы и горькие девичьи рыдания. «Да боги местные, за что мне ещё и это всё?»